Они говорят, загнусь? Ага, сперва говорили, а теперь сами видят. Но ты им скажи, не выйдет дело. Еще поплаваем. Так я же им все время и говорю. А за что было, не сердись. О, сестра, что с ним? Нет, нет, ничего. Просто он очень слаб. Две склянки это значит 6 часов вечера. Верно. Начал понимать службу соложену. А это я, товарищ Боцман, потому что две склянки всегда к кужину бьют, а ужин в 6 часов вечера. Фу, <с> Нет. Все у него харч на уме. Ты подумал бы, хоть в какой поход идем. А что поход? Капитан у нас наипервейший, все будет в норме. Ты не боишься? О, чего бояться! Вы ведь не боитесь? Ну ладно, травить. Давай, вались из рук. Видишь, человек из -за тебя никак письмо не закончит. В ходовой вахте заступить немедленно. Есть? Решите идти. Идите с А, боцман, а я тебя искал. Ну, все в порядке. Добро на поход получено. Что это ты тут пишешь? Да вот, а открытку жене на пирсе бросить. Ну, поторопись. Открытку? Дай прочесть. Жене писал. Дай прочесть. Это с каких отпор цензуру у нас нас... Ну, или мы не друзья. Дай, мне нужно. Друзья, другое дело. На, читай. Так и знал. Что знал? Идем в море. Если что, не поминай лихом, Катерина. Как смел такое написать? Как думал, так и написал. Слав. Как смел такое думать? А я что, без головы? Приказ исполню, как следует. А что думает, это моё дело. Вот, давай, Балтия, заступить. Я знаю, весь экипаж. 34 человека. 33 мне верят, как самим себе. Один ты, старый друг. Все, мальчишка, меня считаешь. Или, думаешь, зазнался капитан, как лучшим в пароходстве объявили? Неужели до сих пор не понял, что и лучшим стал, и судно в лучшее вывел, потому что все высчитываю, все обдумываю. С тобой, старым чудаком, всегда совет держу. Никогда на рожон не лезу. А сегодня лезем. А сегодня случай особый. А мы с тобой, боцман, живем для того, чтобы вот в такой особый случай не подгадить. Знаю тебя с мальчишек, верно. Верно, что ты первый в моря тебя вывозил. И верю тебе, но море есть море. Всяко может быть. И шут шутить с ним нельзя. А кто шутит? Людей, моряков идем спасать. Людей. Те люди рыб кормить будут. И нам местечки на дне приготовят. А просим, чего говорить? Приказывайте, капитан, все будет исполнено. Добро. Вот тебе мой приказ, боцман. Сейчас же отправляйтесь на морской завод. Проследите за ремонтом Баркаса. Когда гонец вернется, доложите. Меня судно? Да как же без меня-то? А мне в походе нужны люди, которые верят так, хотят победить так, что силу судну прибавят. Вот подумай об этом и поторопись. Через 20 минут отдаю швартовые. Так я же... Исполняйте так... приказание, боцман! Ну, капитан... Так как же? Значит, точка поворота в 30 милях. Вот здесь. Тут мы ложимся на курс Норт. И пять часов топаем этим курсом. Затем вот здесь поворачиваем на вест. Это будет... Это часов в 11. Тут нас прихватывает ураган Соста. Мы его принимаем кормой. А мы его кормой. Так, что-нибудь часика через полтора подкатывает с норда цунами. Да, вот тут нам придется покрутиться. Значит, самое веселое под утро будет. Ничего, ничего. Выскочим. Ну а потом скатываемся к Весту и ныряем в ветер сюда, к острову. Так. Ты что же это? Видающие все обсчитали, обговорили? Да так, просто думал вслух. Как артист, значит, перед выходом на сцену. Всю свою самодеятельность вспоминаешь. Ну а что, боцман? Боцман. А пусть походит по берегу, подумает. Обидим старика. Ничего, крепче запомнит. Ну и человек. Ну ничего, потерпите как-нибудь. Ну, старпом. Судно к походу готово. Ходовая вахта заступила. Добро, пошли на мостик.